Летом 1911 года в Англии одна за другой вспыхивают многочисленные забастовки. Бастовали моряки торгового флота и портовые рабочие. Движение выходило из-под контроля старых оппортунистических, купленных промышленниками вождей. Забастовки зачастую проходили под руководством новых, молодых, по-боевому настроенных лидеров. Предприниматели являлись в Министерство внутренних дел, требуя защиты от рабочих. Черчилль шел на обострение борьбы. Он отвергал предложение о решении споров старыми компромиссными средствами и делал ставку на использование войск против бастующих, чтобы силой привести рабочий класс к покорности. Как только управление лондонского порта обратилось за помощью для подавления забастовки, Черчилль немедленно связался с военным министром Холдейном и получил 25 тысяч солдат. Это вызвало бурю возмущения среди портовых рабочих. Руководители докеров предупредили правительство, что если войска будут двинуты в доки, возникнет вооруженное столкновение и произойдет кровопролитие. Черчилля это не остановило. Однако Ллойд Джордж понял, что доводить дело до крайности нельзя. Подобные события внутри страны были особенно нежелательны в условиях развивавшейся напряженности в отношениях с Германией. Ллойд Джордж убедил Асквита вмешаться и схватить Черчилля за руку, пока его привычка вызывать войска для урегулирования промышленных споров – не спровоцировал открытую войну на улицах. Ллойд Джордж имел достаточное основание говорить о такой привычке Черчилля. У всех было свежо в памяти, как Черчилль направил дондонскую полицию и войска против шахтеров. В августе 1911 года бастовавших моряков и докеров поддержали железнодорожники, решившие объявить всеобщую стачку. Черчилль ответил применением войск для срыва забастовки. Он использует войска, чтобы обеспечить работу транспорта, причем делает это по собственной инициативе, не ожидая обращения о помощи со стороны местных властей. С представителями профсоюзов министр держался оскорбительно высокомерно. Близкие в то время к Черчиллю люди вспоминают. Он получал огромное удовольствие рассматривая карту страны и руководя передвижениями войск. Все это он делал удивительно неправильно. Он публиковал дикие бюллетени, требовавшие крови. Против железнодорожников, добивавшихся признания их профсоюзов транспортными компаниями. Черчилль мобилизовал пятьдесят тысяч солдат, каждому из которых было выдано по двадцать боевых патронов, и разместил эту армию в стратегических пунктах. Он использовал войска и для разгона демонстраций в трех городах Лондоне, Ливерпуле и Ланей. Солдаты стреляли по демонстрантам. Были убиты.